Глава 50. «Надобно наносить личину свою с осторожностью, дабы нравом своим, повадкою и лживыми речами подтвердить поддельную жизнь». Флавий Филострат. Неудавшаяся провокация триумвиров нанесла серьезный удар по их положению, особенно подорвав авторитет Цезаря. Осмелевший Бибул начал проявляться в Сенате. Многие предложения триумвиров уже вызывали нападки не только в Сенате, но и в Народном собрании. Среди тех, кто кричал у Курии Гастилия, стали попадаться и сторонники оптиматов. Больше всех гневался Красс. Он рассчитывал на осуждение и удаление Цицерона, собираясь утвердить покупку домов осужденных им кателинариев в его отсутствие. Цицерон, казнивший пятерых римлян, особенно рьяно настаивал на соблюдении их гражданских прав после смерти, как бы утверждаясь в роли неукоснительного блюстителя римских законов. Но дело ветия неожиданно обернулось поражением для триумвиров, и вся партия популяров болезненно переживала этот позор. Собравшиеся в доме Марка лейки популяры – впервые без Цезаря выдвинули несколько требований, с которыми должен был выступить в Сенате избранный народным трибуном Клодий. В адрес Цезаря, которому после смерти катилины популяры особенно не верили, было высказано немало обидных замечаний. Краса и Помпея популяры вообще никогда не считали полностью своими, помня подвиги обоих в суланских армиях. На состоящихся выборах на будущий год консулами были избраны Гней Кальпурний Пизон и Габиний, фавориты триумвиров. Но досадный срыв с делом Веттия обошелся Цезарю очень дорого. Городскими преторами на будущий год, в свою очередь, были избраны два видных оптимата Барб и Гай Мемми Гемел. Помпей и Крас, не сговариваясь, открыто выражали свое недовольство. Казалось, их соглашение находилось под угрозой, когда в Сенате начал свои выступления Клодий. С первого дня пребывания на заседаниях Сената он вел себя вызывающе, громко требуя фактов расследования, коррупции должностных лиц, сенаторов, наместников в провинциях. Осенним днем, совершив ритуальное жертвоприношение перед входом в Сенат, Клодий появился в курии Гастилия, пройдя в зал. Заседание уже началось, и выступал Агенобарб. «Толпы людей, — гневно говорил он, — осаждают все время место заседания Римского Сената, мешая нашей нормальной работе. Сенаторов запугивают и оскорбляют. В этих условиях мы должны, наконец, навести порядок в нашем городе». Восстановить законы, привлечь к суду виновных в бесчинствах. Ты лучше расскажи, как твои наместники бесчинствуют в провинциях! крикнул Клодий. Прошу меня не перебивать! разозлился Агинабарб, обращаясь к консидию. Принцип Сената, посмотрев на Клодия, примиряюще сказал: Народный трибун Клодий, прошу тебя не перебивать сенатора Агинабарба! во время его выступления. «Люди, которые подстрекают толпу, находятся в Курии на заседаниях Римского Сената», продолжал Агенобарб. «Эти недостойные еще смеют называть себя римлянами, натравливая чернь против сенаторов». «Это ростовщики и откупщики натравливают людей», снова крикнул Клодий. «Своими пиратскими процентами!» «Разве ты не знаешь этого, Агинобарб. «Конечно, ты на них очень зол!» — не выдержал Агинобарб. «Ты ведь до сих пор платишь проценты с тех сумм, которые раздал судьям во время своего оправдания». Клодий в бешенстве вскочил. Его едва сдерживали сидевшие рядом другие народные трибуны — Ватиний и Фуфий Колен. Он вырывался из их рук. — Расскажи, — кричал Клодий, — расскажи еще о продажности римских судей, назначаемых вами. Пусть все узнают, сколь продажны судьи, подбираемые нашим сенатом. В Курии, как обычно в последние дни, началась общая свалка. Все закричали, зашумели, перебивая друг друга. Рассерженного Агинабарба, бросившегося к Клодию, оттащили его сторонники. К растральной трибуне вышел Гай Мемий. «Я считаю», — заявил он грозно, — «что Клодий ведет себя вызывающе. Нужно положить этому конец. У меня достаточно сил и способов заставить его замолчать». Снова зашумели все сидевшие в зале, когда на трибуну вышел Цезарь. «Как римский консул и верховный понтифик?» — мягко начал консул. Полагаю, что нам всем нужно успокоиться и дать слово Клодию, если он хочет что-то предложить. Пусть он, во имя согласия Римского Сената и народа, выскажет нам свои соображения завтра. Агенобарб был прав, но очень взволнован. Так нельзя выступать в Сенате, а сегодня нужно закрыть заседание. Мудрое предложение Цезаря понравилось всем. Консидий быстро закрыл заседание. На улице в поддержку Клодия собралась огромная многотысячная толпа, приветствовавшая своего любимца криками восторга. На следующий день, когда в Курии собрались почти все сенаторы, принцепс дал слово Клодию. Народный трибун вышел на растральную трибуну, оглядывая зал. Все замерли, ожидая его слов. Клодий, привыкший кричать на народных собраниях, не был оратором и не умел выступать. Свою речь он сразу начал со своих предложений. «Именем римского народа предлагаю на ваше рассмотрение проекты четырех законов, начал Клодий. Сенаторы недовольно загудели. Сразу четырех. Первый закон. «Должен отменить всякую плату за ежемесячно раздаваемый хлеб», — сказал Клодий. Народ Рима заслужил это право. В зале раздались крики негодования. Злился даже Крас. «Он сошел с ума!» — гневно произнес Триумвир, обращаясь к сидевшему рядом Аврелию Котти. «О чем думает Цезарь?» «Второй закон — восстановить...» квартальные коллегии римского народа и разрешить создать новые. То есть узаконить все права популяров и дать им возможность собираться, зло произнес Цицерон Агинабарбу. Тот сжал кулаки. Мы этого не позволим. Третий закон — не допускать в день народных собраний наблюдений за небесными знамениями. Когда консулы отменяют или изменяют волю римлян. Это святотатство! крикнул не выдержавший Бибул со своего консульского места. И, наконец, четвертый, быстро произнес Клодий, не обращая внимания на усиливающиеся крики: Запретить цензорам вычеркивать кого-либо из списка сенаторов за его политическую деятельность. Оптиматы, стараясь перекричать друг друга, возражали. Популяры отвечали им, и в зале стоял общий шум. Внезапно со своего места встал молодой Ниний Квадрат. Не выдержав общего волнения, он прошел в центр зала и крикнул. «Именем народного трибуна Рима я накладываю вето на принятие этих законов!» В зале наступила тишина. Согласно законам, один народный трибун мог наложить вето на предложение другого народного трибуна. Протестую! закричал Фуфий колен. Решение принято! быстро сказал Цицерон. Прошу консидия дать слово Катону. Принцепс дал слово сенатору. Катон вышел на трибуну и, строго оглядев зал, негромко начал. Мне все более стыдно находиться. На заседаниях Римского Сената толпы нищих плебеев и вольноотпущенников решают в Риме все вопросы, словно нас уже не существует. Они издеваются над нами, принимают свои законы, пользуясь нашей добротой и слабостью, вернее, нашей нерешительностью в наведении порядка в городе. В зале установилась относительная тишина. Катона уважали даже его противники. Несмотря на свой буйный нрав, Клодий не решался мешать добродетельному Катону. «Может быть, нам стоит подумать, куда идет наше общество?» — с болью спросил Катон. «Республика переживает небывалый кризис, а мы словно ждем, когда она падет. После тирании Мария наступила тирания Сулы. После заговора катилины и его друзей наступает время других заговоров? Пора, наконец, остановиться и одуматься. Пора положить конец этим бесчинствам. Четыре года назад нам это удалось. Неужели опять нужно казнить римских граждан и снова собирать армию, чтобы римляне убивали друг друга? Не пора ли? Вспомнить, что все гражданские войны кончались проскрипциями, убийством невиновных, нанося огромный вред нашей республике и римскому народу. Я спрашиваю вас, римские сенаторы, оптиматы и популяры, патриции и плебеи, консулы и консуляры, преторы и народные трибуны. Жизнь римских граждан и благополучие республики не слишком ли велика цена, которую мы платим за свои амбиции? Подумайте об этом, римляне, если мы и дальше хотим оставаться свободной нацией, вызывающей страх и уважение во всем мире. В абсолютной тишине он прошел на свое место, усаживаясь рядом с Цицероном. Да! Тихо сказал Цицерон. Ты действительно великий гражданин, Катон. И только ты один среди нас говоришь то, что думаешь.